Глава 21. Давайте людям шанс сохранить лицо. Много лет назад в General Electric Company возникла непростая проблема. Нужно было снять с должности начальника отдела Чарльза Штейнмитца. Штейнмитц был перворазрядным гением во всем, что касалось электричества, но оказался никудышным начальником конструкторского отдела. Тем не менее, компания не хотела его обидеть. Помимо всего прочего, Штейнмитц был просто незаменим. В итоге ему предложили новую должность – инженера-консультанта. Это было просто новое название работы, которую он и так выполнял, а во главе отдела поставили другого человека. Штейнмитц остался доволен. И руководители General Electric тоже были довольны. Их маневр удался. Первоклассный специалист – Личность весьма темпераментная, был смещен с должности без шума и оскорбленных чувств, они позволили ему сохранить лицо. Возможность сохранить лицо. Как это важно, как это жизненно важно, и как мало люди об этом думают. Мы игнорируем чувства других, настаиваем на своем, ищем ошибки, угрожаем, критикуем ребенка или служащего при посторонних, совершенно не с тем, какой удар наносим его самолюбию. Задумайтесь, пара минут внимания, несколько уважительных слов, искреннее понимание позиции другого человека могут значительно смягчить удар, облегчить боль. Вспомните об этом, когда в следующий раз вам придется уволить служащего или объявить ему выговор. Увольнять служащих – не веселое занятие, а быть уволенным и вовсе грустно. Я цитирую письмо, присланное мне дипломированным бухгалтером Маршалом Грейнджером. «Наш бизнес носит в значительной степени сезонный характер. В результате в марте нам приходится увольнять массу людей. Сокращение штата в нашей компании стало головной болью, никому не доставляет удовольствия этим заниматься. В результате сложилась практика максимально сокращать процедуру увольнения. Обычно это происходит следующим образом. Садитесь, мистер Смит». Сезон закончился, и мы, похоже, не сможем предложить вам какой-нибудь другой работы. Конечно же, вас поставили в известность, что нанимают лишь на определенный срок и так далее. Это производило на людей неприятное впечатление. Они чувствовали себя униженными. Большинство из них постоянно занималось бухгалтерской работой, и вряд ли бы они сохранили особую любовь к фирме, которая так с ними обошлась. Недавно я решил проявить к увольняемым немного больше такта и уважения. Я вызывал к себе каждого человека, лишь тщательно проанализировав его работу в течение зимы. Я говорил ему примерно так. «Мистер Смит, вы прекрасно поработали, если это было действительно так. Мы посылали вас в Нью-Йорк с трудным заданием, и вы оказались на высоте и довели дело до конца. Мы хотим, чтобы вы знали, наша фирма гордится вами. Вы хороший специалист и пользуетесь отличной репутацией, где бы вы ни работали». Фирма верит в вас и сожалеет, что приходится с вами расстаться. Нам хотелось бы, чтобы вы об этом помнили. Результат? Люди уходят от нас не столь разочарованными в связи с увольнением, не ощущают себя униженными. Они знают, будь у нас работа, их бы не уволили, и когда мы снова в них нуждаемся, они возвращаются к нам с добрыми чувствами. На одном из наших занятий два человека из группы обсуждали каким результатом приводит резкая критика, и что значит для человека возможность сохранить лицо. Фред Кларк из Гаррисберга, штат Пенсильвания, рассказал об инциденте, происшедшем в его компании. На одном из наших совещаний вице-президент стал задавать вопросы с подковыркой инспектору, в чьи обязанности входил контроль производственного процесса он был агрессивный, и всем своим поведением вице-президент недвусмысленно давал понять, что вина за некоторые неполадки целиком ложится на инспектора. Чтобы не выдать своего смущения, тот старался давать уклончивые ответы. Это вывело вице-президента из себя, он взорвался, стал бронить инспектора и даже обвинил его во лжи. Все деловые отношения, существовавшие до этой стычки, были разорваны за какую-то минуту. Инспектор, который на самом деле был очень неплохим работником, с этого момента был потерян для нашей компании. Через пару месяцев он уволился и перешел в конкурирующую фирму, где, насколько мне известно, занимает хорошую должность. Другой участник, или вернее участница дискуссии Анна Мацони, рассказала о похожем случае, произошедшем с ней, но подход, а следовательно и результат были совершенно иными. Госпожа Мацони – специалист по маркетингу а ее фирма занимается производством упаковок и тары для продуктов питания. Ей было дано первое ответственное задание — провести проверку реализации нового вида продукции. И вот что произошло. Я была в шоке, получив результаты тестирования. Я серьезно ошиблась при планировании, весь тест нужно было проводить заново, но что самое ужасное — У меня не было времени сообщить об этом шефу до начала совещания, где мне предстояло выступить с докладом по этому проекту. Когда мне предоставили слово, мое сердце было где-то на уровне пяток. Я старалась не потерять самообладание, но боялась расплакаться и услышать от всех этих мужчин язвительные замечания по поводу того, что женщинам нельзя доверить ни одного серьезного дела. Уж слишком они эмоциональны. Кратко изложив суть дела, я заявила, что в виду ошибки Мне придется провести повторное тестирование, результаты которого будут готовы к следующему совещанию. Потом я села в ожидании большой головомойки от шефа. Однако он поблагодарил меня за проделанную работу, заметив, что подобные ошибки не редкость при разработке новых проектов. Он выразил надежду, что вторая проверка пройдет без осложнений и накладок. И еще добавил, что по-прежнему верит в меня и считает, что я совсем справлюсь, и в этот раз только отсутствие опыта, но никак не способностей явилось причиной неудачи. Я вышла оттуда, не чувствуя под собой ног, но твердо решила, что никогда больше не допущу подобного промаха. Пусть даже вы правы на все сто процентов, не дав возможности кому-то сохранить лицо, вы только нанесете удар по его самолюбию. Легендарный французский летчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери писал,